Глава 15 Легла на пол, потушила лампы. Только из открытой балконной двери льется нежная лунная дорожка. Вдох-выдох, выдох вдвое длиннее вдоха. Арбуз катится вниз, а потом снова медленно поднимается вверх. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Боль ходила волной, затихая, как прибой после шторма. Надо попробовать отвлечься, сменить пластинку, переключиться на что-то другое, спокойное, чтобы не нужно было жечь, как в топке своей эмоции. Это ваал какой-то, подумала я, жерло, которое питается моими чувствами. Теперь еще и схватки. Уж лучше бы сексуальное возбуждение. Уж это-то мое тело точно не забыло. Вдох, выдох. Следующую главу лучше сделать повествовательной. Просто рассказать, как все случилось. Я закрыла глаза, и вдруг в моей голове возникла коробка. Она напоминала маленькие макеты декораций к спектаклям, которые были выставлены в стеклянных витринах в холле Мариинского театра. Я любила рассматривать самую большую из них — копию зрительного зала со всеми голубыми креслицами, золотым билетажем и царской ложи. Она была неизменна и служила, видимо, для того, чтобы каждый, кто покупал билет, мог сразу понять, где именно находится его место. Помню сцену из оперы «Дон Жуан» — маленькую фигурку в черном плаще и дом с балконом. Так вот, моя коробочка представляла собой Танин дом в лознице. В нем было всего три стены. Там стояла маленькая, как в кукольном домике, мебель, и она светилась, как фонарь на темной улице. В ярком электрическом свете по ней двигались маленькие фигурки. Было не различить, что именно они делают, но они были настоящие. «Господи!» — ахнула я. «Сподобилось!» «Это же у Булгакова была такая коробочка в театральном романе, когда он первый раз в жизни начал писать пьесу». «Неужели я и вправду писатель?» «Русский писатель!» Я лежала на полу в темной комнате, повернув голову к балконному стеклу. Вдали темнело море и огромный звездный ковш клонился к черным горам. А в голове у меня светилась книга.